Представьте себе индейца, занимающегося коммерцией. Ведь это был первый такой случай в истории племени Наваго. Торговля пошла довольно ж и в о Но вот я заметил, что мой друг индейец стал торговать несколько странным способом. Меня это так поразило, что я с п е р в а подумал даже, что он сошел с ума. Он, видите ли, продавал свои товары ровно за такую же цену, какую заплатил за них сам. Ну, тут я п р и н я л с я втолковывать другу.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 И закрылась е д и н с т в е н н о е у племени н о в о г о к о м м е р ч е с к о е предприятие с индейским капиталом. Мы вспомнили об этом индейце месяц спустя, когда сидели в Сенате Соединенных Штатов Америки во время допроса Джона Пирпантаморгана младшего сенатской комиссии. Мы еще вернемся к этому эпизоду в конце книги. Комиссия занималась вопросом о роли Моргана вовлечения Соединенных Штатов Америки в мировую войну. Скажите, спросил сенатор Най.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 и я р к о к р а с н о й с у к о н н о й рубахи, о поясанные лентой револьверных патронов. У него были рыжеватые волосы, с и л ь н о й проседью, роговые очки и ослепительная улыбка. Его сопровождала женщина. Они поздоровались с хозяевами и уселись за соседний столик. Человек в красной рубахе услышал, что мы говорим между с о б о ю на каком-то иностранном языке, и громко сказал женщине, которая пришла вместе с ним: "Ну жена, это, наверное, французы".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 По направлению к мистеру Адамсу.